Каланча встаёт, вытаскивает из-под дивана сигарету. Она спрятала её при моём появлении. «Дымит. А чего мне у вас делать? Я эту вашу в школу в гробу видела. Я бы её взорвала, если бы могла». Смеётся. «В школе я никогда не видела, чтобы она смеялась. Я гуляю, в кино хожу. Я Кинг-Конга уже пять раз посмотрела. Теперь я поняла, почему она мне кажется странной.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 «А что, подумаешь?» — Каланча радуется. «Вам радости, Каланчи, не понять. Вы, об Армотике, живете кум-королю и не знаете, что мы в ту пору жили в эпоху сплошного дефицита».